Тимофей едва-едва сумел доползти до дома. Упав на руки, перепуганной насмерть Таньке и встревоженному коске, которые дотащили до лавки, он то ли заснул, то ли потерял сознание. Проснулся уже тогда, когда на дворе был белый день. «Ну, где же ты пропадал?» — поинтересовалась Татьяна, которая хмуро сидела на скамье и прила шерсть. «Да вот, избили меня!» хмуро сказал Тимоха, попытавшись задрать рубаху и посмотреть, что там у него. Танька бросила пряжу, соскочила с лавки и подбежала к непутевому муженьку. «Где болит?» — с тревогой спросила баба, оглядывая его живот. «Живот? А ли ниже?» «Ну, вроде того», — буркнул он, а Танька уже спускала с него штаны и подштаники, оглядывая хозяйство. «Ну, вроде бы все на месте», — удовлетворенно сказала она, поднимая порты обратно. «Ничего не отшибли? Синяки только здоровенные. Главное, куренок твой на месте». «Ну да ничего», — легкомысленно отмахнулась она. «Тебе на пользу. Лишний раз кобелиться не будешь. Били-то тебя из-за бабы, али из-за девки». «Да пошла ты к ядреной бабушке!» Выругался Акундинов так, что живот схватило от новой боли. «У тебя на уме только кобели да сучки!» «Да всякие случки!» «Не как по пьянке побили», удивилась жена. «Ну и ну! Да неужели напился в кабаке, да с мужиками подрался? Неужто все как у людей?» Недоверчиво покачала головой баба, не веря в такое счастье. За восемь лет супружеской жизни она неплохо изучила муженька. Бывало пару раз, Тимохе перепадало от парней за то, что лез к ихним девкам. «Ну а как не лезть?» если не отказывают». Целый день Акундинов отлеживался, слушая ленивые попреки жены. Однако Танька, хоть и сердилась из-за вчерашней неявки, но, перекипев, принесла миску с квашеной капустой и нацедила стаканчик рассола. Видя, что помогает плохо, вытащила откуда-то штоф водки. Хотела в чарку налить, но Тимоха затребовал, чтобы отдала всю посудину. Супруга обматерила муженька, Но водку поставила на табурет рядом с лежанкой. А куда она, зараза, денется, если супругу не в мочь? Да и сама Татьяна, хотя и сердилась, но, как любая баба, жалела битого мужика, еле-еле приползшего домой. К вечеру, когда от Штофа осталась добрая половина, одному топить как-то и не с руки, а Тимофей успел и поспать, и протрезветь, явился слегка пьяненький Конюхов. «Ну вот, а сам про меня говорил. Без водки придет добитый!» Язвительно ухмыльнулся Костка. «А сам-то пришел со штовчиком, да как огурчик!» «Пошел ты! Без тебя тошно!» Поморщился Акундинов. «Да ладно, Тимоша, не серчай! Я же понимаю, все в жизни бывает впервые!» Сказал приятель, покосившись на штов. «Да уж!» — фыркнул Тимоха, разливая водку в свой и в невесть откуда-то взявшийся второй стакан, подставленный конюховым. Молча, без чок, они выпили, а Кундинов, отставив стакан, откинулся на подушку. «Ну, впрямь как о покойнике», — заметил Костка. «В чулан сейчас оба пойдете», — пригрозила Татьяна, занятая хлопотами по хозяйству. «Перегаром разит так, что дышать нечем. Рассол надо с похмелья хлебать, а не водку». Тимофей, не чувствуя настроения ни стукнуть, ни даже и обматерить жену, сполз с лежанки, взял штоф, стаканы и безропотно поплелся в коморку конюхова. Костка, ухватив со стола пару ломтей хлеба до миску с солеными огурцами, пошел следом. Расположившись на деревянном топчане со старым овчиным тулупом, на котором спал Костка, перед маленьким столом, сколоченным из горбыля, мужики разлили водку. «А чего переживать-то?» Выпив и откусив от огурца, стал рассуждать конюхов. «Из-за морды битой? Так плюнь, не девка красная. Все заживет, как на собаке. Из-за того, что в приказ не пошел? Я ведь, когда ты вчера не пришел, Пождал-пождал, да спать лег. А с утра, когда ты пьяный-добитый пришел, В приказ сходил, да сказал, Болен, мол, Тимофей Демидов, сын Акундинов. Может, еще день-два проболеет». Боярин, правда, спрашивал, не запил ли свежий старшой-то от радости. А я уж соврал, что съел, дескать, чего-то. Ну, так он и говорит. Пусть, мол, выздоравливает, а тогда уж и на службу приходит. Знает ведь боярин-то наш, что муж у ивонной крестницы не пьяница, да не прощелыга. Ну, то, что бабник, так тоже ничего. Все ж таки у боярина в любимцах ходишь. Благодарствую». Как-то спокойно поблагодарил Тимофей. «Ну а как же не ходить? Он у Патрикеева еще с Вологды в любимца ходит. Не зря же его на Таньке женили. Да в Москву в приказ новой четверти определили. Правда, было подозрение, что боярин не о нем беспокоился, а о крестной своей. Ну кто бы ее в Вологде-то замуж взял? Пожалуй, он бы тоже не взял, зная, что придется оставаться дома». Уж Танькина слава до замужества была такова, что ей бы только в деревню за какого-нибудь бабыля холопа замуж идти. А ведь если кому сказать, что дед у нее владыка Вологодский да Пермский, не поверит «Слушай, а где ты весь день-то болтался?» — спросил Тимофей. «Вроде бы дел к тебе из приказа не было. Если было что, так я бы знал». «Так из нашего-то не было», — кивнул Костка. «А вчера, уже после того, как ты за водкой пошел, прибег ко мне мальчонка посыльный из посольского приказа. Там, мол, бумажка старая нашлась, во времена Василия Шуйского писана, а письмена, ни то польские, ни то латинские, разобрать никто не смог. Так вот, сам дьяк Чистой хотел знать, что в ней эдакого написано, если она в тайном сундуке лежит. Прочитал?» Равнодушно поинтересовался Тимофей, занятый своими грустными мыслями. «А как же!» — ухмыльнулся Костка. «Только не польские, не немецкие там письмена, а русские. Почерк такой, что и не прочитать вовсе. Вот сидят там какие-то трескуны, что и читать-то как следует не умеют». А -а -а -а, только и сказал Акундинов, и замолчал. «Слышь, Тимош, а чего ты не спрашиваешь, что в той бумаге было?» Слегка обиделся Костка. «Ну, что в той бумаге было?» Послушно спросил Тимофей. Э, -э, -э, -э, -э, э Довольно погрозил пальцем Конюхов. «Тайная бумага! До сих пор про нее никому говорить не велено!» «И правильно!» Вздохнул Акундинов и налил еще по стакану. «И не говори тогда никому!» «Благодарствую!» Сглотнул Конюхов слюну и выдул весь стакан одним махом, ровно стакан квасу на жаре опрокинул. Потом посидел, покрутил башкой и радостно сказал, «Эх, какой же ты человек-то хороший!» «Ну так вот», — продолжил он рассказ, «а бумаги-то той, тайной при тайной никому говорить не велено, а тебе скажу. В бумаги-то этой о самозванце речь шла, о сыне Бориса Годунова. Дескать, не удавили царя Федора Годунова по приказу лжедмитрия Окаянного. А жив он!» «Жив, да у людей скрывается. Укрылся, дескать, он в Устюжне Железной, у кузнецов тамошних, что на болоте железную руду добывают, а теперь своего часа ждет. А скоро, как срок его выйдет, то придет он на Москву с верными людьми, да боярам-предателям, что в верности ему клялись, да полякам на убиение отдали, всем худо сделает. Только захрустел Костка остатками огурчика». Не дошел он до Москвы. «Ну а что с самозванцем-то сделали?» а небрежно отмахнулся Костка. «Царь Василий Иванович его зарезать велел, тайком, чтобы никто и не знал. не он первый, не он последний». «Вот как!» — улыбнулся чему-то Тимофей. «Да сколько же этих самозванцев-то у нас было?» «Сейчас посчитаю», — пьяненько икнул Костка, загибая пальцы. «Лже Дмитрий, который Гришка отрепьев». Ну, а может, вовсе он и не Гришка, а настоящий Дмитрий Иоаннович был. Кто его знает? Ну да ладно. Один Лжедмитрий – самый первый. Это раз. Еще один Дмитрий, который Мишка Молчанов. Тот, что Лжедмитрий второй. Вор Тушинский. Два. Потом вроде бы было еще не то два, не то три. рудский атаман, да еще кто-то. В посольском-то приказе их считали как-то. Доплюнули. Да а а, -а. Вспомнил вдруг Конюхов. «Был еще Петр Федорович, что себя за внука царя Иоанна выдавал, за сына Федора Ивановича, тот, что илейкой муромцем звался». «В общем», — заключил он, тупо глядя на сжатые в оба кулака пальцы, «у всех царей, что последними из Рюриковичей были, по два да по три воскресших сынка объявилось. Вроде штук девять было». «Ну а за сынка Шуйского-то, Василия Ивановича, вроде никто себя не выдавал?» — поинтересовался Тимофей. «Шуйский-то ведь тоже Рюрикович!» «Ну, у этого никого», — сказал Костка, потянувшись к Штофу. «Но у Шуйского-то две девки были, да померли. Малые они были, чтобы рожать-то. Но какая разница? Было б надо кому, такие девки б воскресли, а ли сынок бы какой объявился? Вон как в прошлый раз-то». «Только ляхам Москва понадобилась, так живенько царь Дмитрий и объявился. Ну и сейчас. Ежели ляхам, шведам, а то туркам нужно будет, так и найдут». «Слушай, а нахрена им это нужно?» — поинтересовался Акундинов, отбирая у друга штоф, чтобы тот не расплескал, и сам разлил оставшуюся водку. «Что им-то с того?» «Ну, брат!» — хмыкнул Костка, даже забыв про стакан. это же ёжику понятно одно дело идти простой войной и совсем другое если повод есть к тебе ведь коли на улице пристанут да к морду тобить тоже не сразу зачнут а пока бенятся вначале спросят кто таков да почему не здороваешься да почему шапку не снимаешь а коли царство государства на другое царство королевства напасть захочет так оно всегда лучше коли повод есть «Ну, коли причина есть, то повод-то несложно найти. А лучший повод, так это, ежели законного царя пошли на престол возводить. Тут ведь среди русских сомнения начнутся». «Что за сомнения-то?» это не унимался Тимофей. «Ну, ты еще спрашиваешь», – понесил голос Костка, оглядываясь по сторонам, не услышал бы кто. «Царем-то нашим, Михаилом Федоровичем, разве ж все довольны?» «А как его на престол выбирали, знаешь?» «Знаю», — рассказывал батька, — кивнул Тимофей, также понижая голос. «Казаки черкасские его выкликнули, да люди лихие, а Пожарский-то освободитель, он против Михаила завсегда был». «Откуда знаешь?» — подозрительно прищурился Конюхов. «Так говорю, батька рассказывал», — пояснил Тимоха. «Он же у князя Пожарского в ополчении был и Москву освобождал». Ну а как Михайлу-то на престол избрали, то князь Дмитрий в немилость попал. В думе окольничем сделали, ровно кость кинули. А те, кто ляхом да тушинскому вору задницу да все остальное лизал, те в боярах-то и остались. Батя, почитай года три, вместе с ним ляхов гонял. Потом уж только в Вологду служить назначили. — Вот видишь, — туманно изрек Константин, — как все было-то, так и сейчас. кто против Михайла-царя какие пакости мыслит, может к самозванцу тому и перекинуться. «Может», — согласился Тимофей, но, решив оставить разговор, от которого все равно никакого толку, спросил о другом. «Что там в нашем-то приказе деется?» «Да вот, неверстанные на вроде меня тебя ругмя ругают, мол, из-за тебя выскочки денег им не дают». «Это почему же из-за меня?» — удивился Тимофей. «Ну а кто же у нас старшой-подьячий?» Вопросом на вопрос ответил Конюхов, грустно поглядев на пустую скляницу. А Кундинов аж подскочил. «А ведь верно! Он, как старшой, заведовал теперь теми деньгами, что положены были на покупку перьев, чернил до да бумаги. Если с умом подойти, то старшой всегда мог заполучить какую-никакую денежку в свой кошелек». Ну, скажите, пожалуйста, кто разберет, из какого крыла у гуся брали перья? Чем, скажем, перья из левого крыла отличаются от правого? А ведь те, что из левого, ценились выше. Купчины об этом прекрасно знали, и посему оценивали такие перышки дороже. А бумага? Но кто будет разбирать, купил ты отличную бумагу или просто хорошую, если брать не одной кипой, а двумя-тремя? А кто проверит расходы на неверстанных приказных, вроде Конюхова? Что, тот же Костка не напишет расписку на 3 копейки, если дать ему 2? Напишет? Еще как напишет. Знает, что в следующий раз его вообще не позовут, а кушать-то хочется. отпускалось на все про все 100 рублей в год. Деньги бешеные, половину долго покроешь. Только вот хранились те деньги у приказного казначея. А он считает третье лицо после боярина да дьяка. А ведь казначей деньги-то выдает не на год, а на полугодие. Только потом, сволочь, стребует с тебя расписки до купчие на все до последней денежки. Как отчитываться-то будешь? Ну, как деньги будут, то можно чего-нибудь допридумать.